«Враги, мистер Скорсби?» — спросил он, сослоняя глаза от солнца и вглядываясь в жемчужную даль. «Определенно. Не знаю, что лучше. То ли нам сбросить балласт и подняться повыше, чтобы поймать более сильный ветер, то ли держаться низко, чтобы нас не заметили. Хорошо еще, что это не дирижабль». иначе они нагнали бы нас в считанные часы. Нет, черт побери, я все-таки поднимусь, ведь на их месте я бы уже нас засек, а у них зрение наверняка не хуже нашего. Он опустил Эстер на прежнее место и, перегнувшись через борт, развязал еще три мешка с балластом. Шар немедленно взмыл вверх, и Ли... снова приложил к глазу подзорную трубу. Минуту спустя он твердо убедился в том, что их заметили. В дрожащем мареве произошло какое-то движение, разрешившееся струйкой дыма, направленной вверх и под углом от другого шара. И когда эта струйка еще немного удлинилась, на ее конце вспыхнуло пламя. В первые м г н о в е н и е ярко-красное оно расплылось за тем серым пятном. Но этот сигнал был столь же ясным, как звон набатного колокола в ночи. «Нельзя ли сделать ветер посильнее, доктор г р у м а н спросил Ли. «Я хотел бы засветло долететь вон до тех холмов». Ибо они удалялись от берега. и теперь им нужно было пересечь широкую бухту. На противоположном берегу, километрах в тридцати-сорока от них, темнела гряда холмов. Когда шар набрал высоту, Ли увидел, что их можно было бы с большим правом назвать горами. Он повернулся к Груману, но обнаружил, что его спутник впал в глубокий транс, Глаза шамана были закрыты. Он мягко покачивался взад и вперед, и на лбу у него выступили капли пота. Из его горла исходили низкие ритмичные стоны, а его д е й м о н также погрузившийся в забытье, вцепился когтями в край корзины. И то ли потому, что они поднялись выше, то ли благодаря стараниям шамана с моря потянуло свежим ветерком. Ли почувствовал, как он овивает лицо. Подняв взгляд, аэронавт увидел, что баллон накренился на градус другой в сторону холмов. Но ветер, помогавший им лететь быстрее, в равной мере помогал их преследователям. Второй шар не приближался к ним, но и не отставал. И когда Али снова направил на него подзорную трубу, он увидел в мерцающей дали за ним другие пятнышки, поменьше и потемнее. Они двигались согласованно и становились яснее и четче с каждой минутой. й д е р е ж а б л и сказал он, — «тут от них не спрячешься». Он попытался прикинуть, какое расстояние отделяет их от дирижаблей, а какое от холмов впереди. Они явно набирали скорость, внизу ветер уже срывал с веркушек волн белую пену. Грумон присел отдохнуть в углу корзины, а его Дэймон принялся чистить перья. Глаза шамана были закрыты. Но Ли знал, что он не спит. «Ситуация у нас такая, доктор г р у м а н сказал он. «Я не хочу, чтобы дирижабли догнали нас в воздухе. Защиты от них нет, и они нас мигом собьют. Садиться на воду я тоже не хочу. н е вынуждена, ни по своей воле. Поплыть-то мы поплывем». но им ничего не стоит разбомбить нас сверху. Поэтому я хочу добраться до тех холмов и там совершить посадку. Я уже вижу там лес, а среди деревьев легко спрятаться на какое-то время. Может быть, и надолго. Но солнце уже садится. По моим расчётам, до заката у нас осталось часа три. Сейчас трудно судить. «Но мне кажется, что к тому времени мы успеем достичь того берега, а дирижабли сократят расстояние между нами примерно наполовину». «Ну вот, думаю, вы меня понимаете. И я хочу, чтобы мы приземлились в тех холмах, потому что любой другой вариант – это верная смерть». «Наверное, они уже установили связь между перстнем, который я им показывал». И с к р е л и н г о м убитым мной на новой земле. И наверняка пустились за нами вдогонку отнюдь не ради того, чтобы вернуть нам забытый на стойке бумажник. Так что нынче вечером, доктор Грумман, наш полёт должен будет закончиться. Вы когда-нибудь совершали посадку на воздушном шаре? Нет, ответил шаман. Но я доверяю вашему опыту. Я попробую забраться в холмы как можно выше. Но это дело рискованное. Чем дальше мы полетим, тем ближе к нам они окажутся в конце. Если я сяду, когда они будут совсем близко, они увидят, куда мы направимся. Но если я сяду слишком рано... Мы можем не добежать до деревьев. Как бы там ни было, боюсь в скором времени нам не миновать перестрелки. Грумон сидел невозмутимо, перекладывая из руки в руку магический амулет из перьев и бусин. Ли уловил в его движениях какой-то сложный, но осмысленный ритм. Его Дэймон не сводил глаз с д и р и ж а б л е п р о ш ё л час. потом другой. Ли жевал незажжённую сигару и прихлёбывал холодный кофе из жестяной фляги. Солнце позади них опустилось ниже, и Ли видел, как на берег залива и подножия холмов впереди наползает длинная вечерняя тень, хотя сам воздушный шар и горные вершины ещё купались в золоте. За их спиной, иногда почти теряясь на фоне слепящего закатного неба, всё росли и росли маленькие точки дирижаблей. Они уже догнали другой шар и теперь были хорошо видны невооружённым глазом четыре корабля, развернутых в линию. Здесь, над бухтой, царила глубокая тишина. и далекий шум двигателей, похожий на тонкое навязчивое жужжание москитов, был о т ч ё т л и в о слышен. Когда до берега и подножия холмов оставалось еще несколько минут полета, Ли увидел в небе за дирижаблями нечто новое. Там, вдалеке, темнели грозовые тучи. Они громоздились друг на друга и широким фронтом, г о с я яркие закатные лучи, ползли в их сторону. Как он не заметил их раньше? Если собирается буря, то с посадкой тянуть не стоит. Вскоре от туч к морю протянулась темно-зеленая пелена дождя. Теперь шторм будто преследовал дирижабли так же, как они преследовали шар аэронавта, ибо полоса дождя наклонилась к ним и в тот момент, когда солнце, наконец, исчезло за горизонтом. Среди туч блеснула гигантская молния, и несколько секунд спустя раздался такой мощный раскат грома, что корзину с двумя путешественниками качнуло, а в горах еще долго перекатывалось гулкое эхо. Потом они увидели вторую вспышку. И в этот раз огромный зигзаг молнии ударил из туч прямо в один из тележаблей. г о р л ч е е воспламенилось мгновенно. На и с т и н н черном фоне словно расцвел огненный цветок. Воздушный корабль медленно, как сигнальная ракета, скользнул вниз и, пылая, опустился на воду. Ли тяжело вздохнул, точно выйдя из забытья. Груман стоял рядом с ним, держась одной рукой за обруч подвески. Его утомленное лицо избороздили глубокие морщины. — Так это вы вызвали шторм? — спросил Ли. Груман кивнул. Теперь небо напоминало тигровую шкуру. Золотые полосы чередовались на нем с пятнами и полосами насыщенного черно-коричневого цвета. И эта картина менялась с каждой минутой, ибо чернота быстро поглощала блекнущее золото. Море внизу было точно одеяло из лоскутов черной воды и фосфорисцирующие пены. Сбитый дирижабль тонул. и последние языки объявшего его пламени превращались в ничто. Однако три оставшихся по-прежнему летели дальше, и дальше сильные порывы ветра не могли сбить их с курса. Вокруг них вспыхивали все новые атмосферные разряды, и по мере приближения шторма Ли начал опасаться за газ в своем собственном баллоне. Одно-единственное попадание молнии сразу превратило бы их шар в горящий факел. А шаман вряд ли был способен контролировать шторм настолько умело, чтобы этого избежать. «Правильно, доктор Груман», — сказал он. «Я собираюсь пока что забыть о дирижаблях. Сейчас главное — долететь до горы и приземлиться в целости и сохранности. Вы до поры до времени сидите спокойно. «И держитесь за что-нибудь, но будьте готовы по моей команде выпрыгнуть из корзины. Я вас предупрежу и постараюсь, чтобы посадка вышла как можно мягче. Но в таких условиях это зависит от удачи не в меньшей степени, чем от сноровки». «Я доверяю вам, мистер Скорсби», — ответил шаман. Он уселся обратно в угол корзины. а его д е й м о н остался сидеть на обруче, глубоко вонзив к о г т е в кожаную обмотку. Теперь ветер нес их очень быстро, и огромный баллон ходил ходуном и дергался под его порывами. Натянувшиеся веревки скрипели, но Ли не сомневался в их прочности. Он сбросил еще немного балласта, внимательно следя за высотомером. Во время бури атмосферное давление падало, и в показания высотометра нужно было вносить соответствующую поправку. Очень часто это приходилось делать прямо в уме с помощью нехитрых вычислений. Ли произвел необходимые подсчеты, на всякий случай перепроверил получившиеся цифры, а потом избавился от последнего балласта. Теперь у него осталось единственное средство управления – клапан на баллоне с газом. Подняться выше было уже нельзя. Они могли только спуститься.